Глава десятая «Да, бывает и так. Казалось бы, я взобрался наверх блаженства, и что же?» Снова в пустоте тоскливейшей депрессии. Я в точности исполнил все, что задумал, мой замысловатый план сработал блестяще. Я выманил слона из норы и сделал ему предложение, от которого он отказаться не мог. Но отказался. Что мне теперь была радость от удачно осуществленного ограбления? Эти деньги были для меня как пепел. Я сидел в своем номере и думал о будущем. А там только пугающая пустота. Казалось, что после неоднократного пересчитывания деньги полностью потеряли и ценность, и смысл. Разрабатывая свой план, я взвесил все, И не учел одно, что он может меня просто-напросто выпроводить. Смириться с этим, понятное дело, было нелегко. На следующий день я возвратился в Билвил и занялся собой, то есть принялся жалеть самого себя. Вот уж что мне нисколько не свойственно. Но на этот раз я наслаждался этим занятием. Наконец, взглянув в зеркало, увидел там угрюмую физиономию, свалившимися глазами. Показал ей язык. Баба! -ба", сказал я сам себе. Маменькин сынок плакса, но влюбленный идиот. Ну и так далее. Немного разогнав тучу депрессии, сварил себе кофе, никакого алкоголя, чтобы его, и сел попивать да о будущем думать. Что дальше? А ничего. По крайней мере, теперь. В голову не лезло ничего конструктивного. Все планы утыкались в гладкую стену, а там не было видно ни единой лазейки. Я щелкнул кнопкой тривизора, Тот был настроен на коммерческий канал. Но еще до того, как я успел переключиться на другой, передо мной во всем своем трехмерном великолепии и шике объявилась дикторша. Одежды на ней было немного, а имеющаяся так просвечивала, что переключать канал я помедлил. «Поезжайте туда, где веет ароматный бриз», заверещала она. «На серебряных песках Ватикана», Будем мы вдвоем. Ватикана Бич, солнце и волны освежат вашу душу. Я вырубил тривизор. Душа моя и так чувствовала себя неплохо. Так что соблазнительные формы красотки меня только отвлекали. Надо думать о будущем. Но не до любви пока. Но Ватикана Бич... В самом деле... «Почему бы мне не отправиться в кратковременный отпуск, или я его не заслужил?» «Как это не заслужил?» «Когда в последние месяцы вкалывал почище любого бизнесмена, подобляться которому мне, как вы понимаете, вовсе не хотелось. Деньги у меня были и весьма неплохие, так почему бы не потратить часть на житого столь тяжелым трудом состояния?» «От проблем, конечно, убежать не удастся. Я знаю, от себя не уйдешь, но что из того?» «Я могу прихватить проблемы с собой и разобраться с ними в приятной обстановке». «Но только куда? Не на серебристые же пляжи, в самом деле». Я пощелкал клавишами компьютера, вывел на экран парочку путеводителей и, не спеша с ними, разбирался. «Да, приятного мало. На побережье можно бы поехать, но только с этой девчонкой из рекламы, а это весьма проблематично». Шикарные отели, дорогие круизы, музейные редкости. Все это привлекало меня не больше, чем каникулы на ферме свинобразов. А что? Может и в самом деле? Подышать свежим воздухом, вспомнить деревенское детство. Понятное дело, когда я выбрался в город, то он мне очень понравился. И с тех пор за городом я уже не был. Похоже, это то, что надо. Но только не на ферму. Найду себе какое-нибудь дикое местечко. Скроюсь от людей, убегу от цивилизации и поживу наедине с природой. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравилась эта идея. Куда ехать вопросы не вызывало. Была у меня одна тайная детская мечта. Соборные горы, вот как она называлась, покрытые вечными снегами вершины, возносившиеся к небу словно гигантские башни храмов, Захватили мое воображение в детстве А что? Почему бы нет? Должны же мечты хоть иногда исполняться Уже сама покупка рюкзака, спальника, термопалатки, котелка, фонарика была удовольствием Снарядившись, я решил не тащиться на линере и полетел в Рафаэль самолетом Мы заходили на посадку, а я прильнул к иллюминатору и глаза себе проглядел, любуясь горами а дождаться выдачи багажа оказалось просто невыносимой мукой. По картам я определил, что тропа, ведущая в Соборные горы, пересекала шоссе сразу за аэропортом, с северной стороны. Лучше было бы поехать с остальными на автобусе, а не привлекать внимание, подзывая такси, но я же, в конце концов, был не на работе, а в отпуске. «Это довольно опасно, малыш, лезть в одиночку в горы», заметил пожилой водитель, когда мы тронулись с места. «Легко потеряться». Или страволки могут напасть. Лавины, оползни. Ты хорошенько подумал. Да я ж друзей догоняю. 20 человек. Туристическая команда бойскаутов из Нижнего Армпита. Отдохнуть ходим, энергично соврал я. Что-то я бойскаутов тут не встречал. Пробормотал он со старческой подозрительностью. А как же? Продолжал импровизировать я, перегнувшись назад роясь в рюкзаке, лежащем на заднем сиденье, ища там карту. Они добрались поездом до Боскана и пошли туда, где тропа пересекает железную дорогу. прижидает меня там, вместе с командиром. Что вы, сэр, я бы побоялся в одиночку лезть в горы. Он продолжал ворчать и ворчал еще сильнее, когда я забыл дать ему чаевую. Но тут же и хитро усмехнулся и резво укатил, потому что в результате он содрал с меня больше, чем положено. Причем я с трудом подавил в себе желание сучить ему фальшивые 5 долларов. Шум мотора затих, я взглянул на тропу, петлявшую по долине вверх. И окончательно понял, что придумал себе замечательный отпуск.